Знаете ли вы, что такое жажда золота? Когда люди могли убить или даже умереть сами в поисках этого драгоценного металла. Эта жажда обояла и меня однажды. Об этом моя история. С золотом я познакомился ещё в юности, когда мы детьми играли на речке, а на дне что-то блестело. Взяв из дома обычную тарелку, я набрал в неё грунт и пытался промыть, как это делают опытные старатели. Если сделать все правильно, золото осядет на дно вместе с другими тяжелыми металлами, и его даже можно будет увидеть и потрогать. Тогда на ручье я был слишком мал и неопытен, и все золотые печенки убежали прочь из моей тарелки. Шли года, я вырос, я окончил университет, началась обычная взрослая жизнь бытовуха. Работа и дом были моими лучшими друзьями. Он меня проводил большую часть своего времени. По выходным мы с женой иногда выбирались за город на дачу к родителям, но это нельзя было назвать отдыхом. Хозяйственные работы с утра до вечера отнимали последние силы. Друзья тоже были, но с годами их становилось все меньше. Лишь с несколькими общался постоянно и выпивал по выходным. Так бы и не началась моя история, если бы не Вадим, мой друг. Знал его очень давно. Высокий, среднего телосложения, носит очки. Однажды вечером за бутылочкой пивка мы обсудили эту старую тему про золото. Как оказалось, он знал про него не понаслышке и даже прикупил небольшое количество необходимого оборудования. Лоток, лопата, сито и даже металлоискатель одной известной фирмы лежали в багажнике его автомобиля. Вот, смотри. Он достал латок из машины и подал мне. Это латок. Набираешь грунт, хорошо разминаешь его и доводишь до шлиха. Мы не стали долго думать, а сразу отправились на ближайшую реку, где в детстве я и видел на дне блестящие песчинки. У друга было больше опыта, чем у меня. Он поставил латок на землю, сверху положил сито и ловко накидал лопатой породу. А теперь смотри, как надо. Он погрузил лоток с ситом в воду, руками размял грунт и вытряхнул из сита ненужные камни. А теперь надо довести до чистого и стал крутить лоток в воде. Через минут пять такой работы на дне стали отчетливо видны небольшие песчинки золота, совсем немного. Некоторые были крупнее других, всего штук десять отцело. Уго, вот это да, золото, оно самое. Но тут его совсем немного. Если промыть куб породы, то может быть, получим грамм или два. Э, почём сейчас золото? Не стал дожидаться ответа, а полез в телефон посмотреть. Неплохая цена, однако. Но не всё так просто, Коль. Добыча золота в стране запрещена и незаконна. Но в магазинах легко продаётся всё оборудование: помпы, шлюзы и прочее. И как же быть? Но намылим их грамм 100, куда их? Вадим хитро улыбнулся. У меня есть варианты, но нужен надёжный допорник. К евному неудовольствию жены, я изъял свою заначку, отложенную на ремонт, и купил помпу, шлюз и лопату. И мы стали добывать золото. Вокруг города была масса старых отвалов после драги. Всё свободное время мы занимались только этим. Вариант друга оказался знакомым ювелиром. который скупал нашу добычу по вполне приемлемой цене. Работа старателя совсем не развлечение, как думалось мне вначале. Это тяжёлый труд. Для того, чтобы нам от десяток грамм, надо было перекидать минимум 5 тонн грунта. Но мы не жаловались, хоть и хороших отвалов становилось всё меньше и меньше. Слушай, мы вот всё моем, моем эти остатки. А дальше что? Куда двинем? Содержание тут небольшое, но даже с него мы неплохо заработали. А есть нетронутые места, не забывай. Урал – край контрастов. Через две недели у меня начинается отпуск. Изучим карты, а уж повезет. Мой начальник нехотя подписал бумагу о моем отпуске. В горячий сезон работа была больше обычного. Надолго не пропадай. Без тебя не справимся. Он вообще бы меня не отпустил, но однажды... Я застал его с главным бухгалтером. Они делили наши невыданные премии и после этого относился ко мне благосклонно. Мы сели за карту, если хорошо поискать, то найдётся практически всё. На сайте одного известного геологического института была опубликована полная карта не только Свердловской области, но и всей России, где, когда и сколько добывалось золота в определённом месте. Закрыт рудник Действующий или на консервация, мы узнали всё. Вот, смотри, север области, много рек, и всё отмечено знаком Аю. То, что нам нужно. Места глухие, вероятно, водятся дикие звери. Ружьё нам не помешает. Вадим взял у отца ружьё. Мы взяли всё необходимое для похода: палатки, тёплые вещи, спальники и, конечно же, оборудование. Жена неохотно отпустила меня, сказала, что у нее плохое предчувствие, но когда это мы слушали своих жен, хотя иногда стоило бы. Густой лес смешивался с тихими деревушками и небольшими городами. Машина наша обладала повышенной проходимостью. Просто народие ее называли батон или буханка, советская надежная техника. Ведь там, куда мы ехали, с дорогами было очень сложно. Через несколько дней мы приехали на место. Точнее, до места было ещё далеко, но даже такая машина, как наша, не могла там проехать, и мы пошли пешком. Места эти были странными территориями народа манси или вагулы, как они себя называли. Некогда тут существовало даже целое княжество. В бассейнах этих рек издревле добывали золото. Ходят легенды о Золотой Бабе, таинственном идоле. меняющим свое местоположение. Историки говорят о ней то, как позолоченном идоле с ребенком на руках, то как о скале, имеющей отчертания женщины. Мы погрузили свои пожитки в рюкзаки и двинулись в путь. Шли вдоль реки, чтобы окончательно не запутать, взяли компас. На YouTube много обучающих видео, как правильно добывать золото. В одном таком говорилось, что надо брать пробы каждые десять метров. Чтобы выйти на хорошее содержание. Так мы и сделали. Показало-то не было. Один чёрный шлих вызабили и лежал на дне лотка. За несколько дней пути мы ушли глубоко в лес. Изредка нам встречались дикие звери, но выстрел из ружья пугал их, и они убегали. Из реки постоянно брали пробы, но ничего похожего на золото так и не добыли. Да что ж такое это? Я уже начал терять терпение. Сколько дней мы идём? 2 3, если верить карте. Мы должны дойти вот до этой горы, а за ней брошенный прииск. Там точно должно остаться золото. Вадим тоже был недоволен. Казалось, мы должны были дойти гораздо быстрее. Вполне вероятно, что мы вообще заблудились. Что это такое? Смотри. Я указал рукой на возвышение, очертаниями напоминающее женщину. Какая-то гора, видимо. Не просто гора. Ты посмотри, как она похожа на описание из легенд. А там должна быть куча золота. Мы приблизились к горе. Её очертания напоминали сгорбившуюся старуху с клюкой, на месте лица зияла огромная впадина. Оставив вещи внизу, мы полезли на гору. На месте впадины оказалась небольшая пещера, внутри горел свет. Зайдём, сказал я. Не дожидаясь ответа, мы оба заскочили внутрь. В самом центре пещеры стоял постамент, вокруг горели небольшие костры, обложенные камнями. А на постаменте стояла золотая идол женщины с младенцем, весь увешанный цветами, сантиметров 60 в высоту. Офигеть! Коля, смотри, это золото, золото! Вадя схватил идол, пытаясь прикинуть его вес. Килограмм 10 не меньше. Мы богаты. Мне стало не по себе. А кто зажёг эти костры? Ты не думаешь, что это может быть опасно? Плевать. Берём и долывалим. Как только он взял идол в руки и отошёл на метр в сторону, костры резко погасли, стало темно и подул ветер. Мы пули выскочили из пещеры. Друг все гладил идол и что-то шептал себе под нос. Небо стало чёрным, дул сильный ветер, надвигался ураган. Вдруг Он резко обернулся ко мне, схватил за куртку и толкнул со скалы. Не знаю, сколько времени я там пролежал, но когда очнулся, вокруг никого уже не было, а дождь прекратился. Попытался подняться, но вдруг ногу пронзила резкая боль. Очевидно, она была сломана. Однажды и меня вела дорога приключений, но тут мне сломали ногу. Ай! Я еле поднялся и огляделся вокруг. Даквилял до ближайшего камня и присел, закатав штанину. Нога была сломана. Огромный синяк от колена до лодыжки уже стал фиолетовым. Кое-как разорвал рубашку на лоскуты, сломал пополам одну толстую палку и наложил шину. Начало темнеть. Мой хороший друг уже явно удрал, бросив меня умирать. И я не нашёл ничего лучше, как вернуться в пещеру. Это оказалось не так-то просто. Налегке мы быстро забрались туда, но теперь со сломанной ногой это оказалось не таким простым делом. Мой рюкзак валялся под горой. Я вынул из него верёвку, обвязал его, а другой конец взял в руку, чтобы тащить его наверх горы. Медленно, но верно всё-таки справился с этой задачей и без сил рухнул на пол пещеры. Тут было тепло и влажно, где-то в углу что-то капало. На постаменте Где когда-то был идол, лежали подношения. Видимо, в первый раз мы их не заметили. Но кто живёт в такой глуши, да ещё и оставляет тут эти вещи? В духовном порыве я опустился на колени, не обращая внимания на ногу. Скрестил на груди руки и помолился. Воздух загудел от напряжения и ещё долго гудел даже после того, как я перестал говорить. Верующий из меня так тебе и я ничего не мог вспомнить, кроме как: «Прибудет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Разложив в пожитке, достал фонарь, еду и спички. В боковом кармашке лежали четки. Не помню, чтобы у меня такие были, но вещи собирала жена, могла и положить. Перебрав их в руках, положил четки на алтарь, развел небольшой костер, поел и уснул. Ночью я слышал выстрелы. А может быть, мне показалось? Спал плохо и постоянно ворочился. Хотя с моей ногой это сделать было очень сложно. Вокруг тайга, нога сломана, дикие звери, до ближайшего поселения 3 дня пути, а компас остался в рюкзаке Вадика. Проснулся от того, что кто-то тащит меня за шиворот. Я испугался и резко подпрыгнул, приземлившись на больную ногу. Это был огромный чёрный пёс. Больше похожий на волка дала, чем на обычную дворнягу. Он смотрел на меня и дружелюбно вилял хвостом. "Как ты попал сюда?" сказал я, потирая ушибленную ногу. "Или ты чей-то пёс? Э, хозяин бродит рядом?" Но у пса не было ошейника, и рядом никто не бродил. Вокруг тайга, стояла пугающая тишина, даже птицы не щебетали над головой, а попрятались в свои гнёзда. Пёс гавкал и словно звал меня куда-то. Выложив все лишние вещи из рюкзака, оставив только еду, спички и спальник, двинулся за ним следом. Пёс бежал впереди, словно показывая дорогу, куда он меня вёл. Мне было неизвестно, но он явно знал, куда мы идём. Шли мы медленно, я постоянно останавливался. Он оглядывался на меня и гавкал, наконец, и устал, сел на землю. "Друг, постой". Давай сделаем привал. Он как будто понял меня, остановился, а через пару секунд резко рванул куда-то в сторону. Постой, куда ты? Но пес не откликался. Наломав веток, я быстро зажег костер. Уроки отца явно пошли мне на пользу. На поляне, где я расположился, в изобилии росла черника, явно лучше, чем однотипный сухой поег, что был у меня. Раскатав спальник, лёг на него, лежал и ел. Как вдруг внезапно на поляну выскочил пёс, держа в зубах мёртвого кролика. Он положил его прямо передо мной и радостно гавкнул и удалился. Ого, да ты молодец, парень. Сегодня у меня будет вкусный обед. Недолго думая, снял с кролика шкуру и насадил его на толстую палку. Стемнело. Сытно поев, лёг на бок Я думал о псе. Его давно не было видно, возможно, убежал ловить ещё кого-то. Как вдруг рядом кто-то завыл. Волк. Я резко вскочил, насколько это было возможно, и схватил горящую головню из костра. Кусты задрожали, и оттуда вышел волк, а потом ещё один. Не меньше десятка диких созданий, совершенно не боящихся человека. Их голодные серые глаза смотрели на меня, А из пасти капала пена. Они шли полукольцом, подходя все ближе и ближе, и громко рычали. И я кричал и махал горящей головней. Это не особо помогало. Звери на секунду останавливались, боясь удара ветки, но потом опять медленно стали надвигаться на меня. Вдруг на поляну выскочил пес. Его шерсть была взъерошена, а глаза злобно сверкали. Он без раздумий кинулся на ближайшего волка и перекусил ему шею. Остальные звери в страхе попятились, но перегруппировались и уже стали наступать на пса, оставив меня без внимания. Собака, будучи и так не маленьких размеров, вдруг стала увеличиваться на глазах, пока не достигла размера взрослого медведя. Волки синхронно кинулись на него, но он был слишком силён и с лёгкостью перекусывал им хребты. Звери в страхе разбежались. Пёс стоял посредине поляны и тяжело дышал, из рта капала пена. Я неуверенно стал подходить к нему. "Друг, ты как?" Он злобно посмотрел на меня, но в ту же секунду вытащил язык, завилял хвостом и подбежал ко мне. В ту ночь я спал спокойно, собака лежала рядом со мной. В кустах что-то шуршало. Пёс тут же поднял голову, и шуршание прекращалось. Через несколько дней мы выбрались на опушку леса. Там и оставили машину. На удивление, машина стояла на месте. Хоть задние стёкла были выбиты, а пассажирская дверь поцарапана. Следы когти и зубов явно говорили о крупном звере, возможно, медведь. Только приблизился к машине, как в меня кто-то выстрелил. Я упал на землю и поднял голову, пытаясь понять, кто это был. Из разбитого окна выглянула голова Вадима. Лицо было перекошено от ужаса, а щеки изцарапаны. Его трясло, глаза в бешенстве вращались и готовы были выскочить из орбит. Увидев меня, он перезарядил ружье и направил его на меня. Я быстро перекатился по земле, спрятавшись за ближайшим деревом. Эй, друг, что ты делаешь? Это же я, Коля. Не подходи ко мне, я буду стрелять. Он несколько раз выстрелил в воздух. Да что же ты творишь, ты идиот? Задние двери машины открылись. Вадим лёг на пол, прицелившись в моё укрытие. Как вдруг на него запрыгнул пёс и вцепился в ружьё. Отстань! Отпусти ружьё, псина проклятая. Собака укусила его за руку, он выронил ружьё и стал кататься по полу от боли. Пёс же не стал церемониться с ним, а вцепился в горло. Стой, не надо, он того не стоит. Собака подняла голову, посмотрела на меня, а потом резко развернулась, схватила его рюкзак и убежала в лес. "Стой, нет!" Вадим кричал ему вслед, вытянув вперёд здоровую руку. "Та мы и дал. В аптечке были таблетки, я дал ему пару пилюль, перевязал руку, и он уснул". Заблаговременно разрядив ружьё и спрятав патроны, я сел за руль. Нога ужасно болела, и сложно было давить на педали. Но мы ехали домой, остальное было неважно. Прости, я не знаю, что на меня нашло. Вадим проснулся, его всё ещё сотряхивало. Я схватил Идол и как безумный побежал, пока не очутился на какой-то поляне. Хотел вернуться назад, но не знал дороги. А что с тобой случилось потом? Потом появились они, огромные чёрные псы. Их была целая стая. Я стрелял в них, потратил кучу патронов, но так и не смог убить никого. Они шли за мной по пятам все эти дни. Не есть, не спать я не мог. Ночью от приходилось на деревьях, а они собирались под ними и всю ночь выли. Его опять затрясло. Я вытащил из бардачка фляжку с коньяком и дал ему. Он сделал большой глоток и продолжал. Дни воня не отступали, как бы издеваясь надо мной. Следили за каждым моим шагом. Я совершенно выбился из сил. Не знаю, как дошёл до машины. Забежал и спрятался, сидел внутри очень долго. Слышал, как они царапают двери и рычат. И если бы не ты, если бы не успокойся. Выпей. Мы едем домой. Он ещё долго что-то бормотал себе под нос. Разобрать было сложно, только слова: золото, баба, собаки, стрелять. по приезду я отвёз его в больницу. Увидев мою ногу, врачи забрали и меня. Нога моя быстро зажила, перелома не обнаружено. Всё потихоньку наладилось. Вадима больше не трясло от каждого шороха, но иногда вечерами за бутылкой пива можно было видеть его тяжёлый, задумчивый взгляд. К великому неудовольствию жены завёл себе собаку, большой чёрный волкодав громко лаял, когда уставший приходил я с работы домой. За золотом Мы больше не ездили.